Глава 108. Новое обострение. Префект дюперон ходил по комнате из угла в угол. Он был в дурном настроении и вымещал его на комиссаре Жаке Мелье. «Иногда доверишься кому-нибудь, а потом жалеешь». Жак Мелье едва удержался от замечания, что такое нередко случается в политике. Префект Шарль дюперон приблизился, едва сдерживая свое раздражение. «Я верил в вас, но с чего вы так ополчились на дочь профессора Уэлса? Она журналистка, что с нее взять? Она единственная знала, что я, наконец, нашел зацепку. У себя в квартире она держала муравьев. И той же ночью, после нашего разговора, муравьи пробрались в мою комнату. «Ну и что я должен сказать? Вы прекрасно знаете, что на меня муравьи напали прямо в лесу». «Да, как чувствует себя ваш сын, господин префект?» «Он поправился, не напоминайте мне об этом. Врач поставил диагноз «укус пчелы». Мы были сплошь облеплены муравьями, а его единственное объяснение — это пчелиный укус. И самое невероятное, он вел ему сыворотку против пчелиного яда, и Жоржу тут же стало лучше. Префект покачал головой. Так что у меня веские причины не любить муравьев. Я отдал региональному совету приказ на разработку плана дезинфекции. Надо залить дустом весь лес Фонтенбло, а тогда еще много лет мы сможем ходить туда на пикники под трупам этой сволочи». Он сел за большой стол времен регенства и недовольно продолжил. Я уже потребовал немедленного освобождения этой Летиции Уэллс. Убийство профессора Синья Раза сняло с нее все подозрения и выставило на посмешище всю полицию. Нам не нужны новые промахи. Мелье хотел возразить, но префект продолжал все больше распаляясь. Я потребовал, чтобы мадемуазель Уэллс выплатили компенсацию за моральный и материальный ущерб. Это, разумеется, не помешает ей высказать через газету все гадости, которые она думает о наших службах. Если мы хотим держать голову высоко, надо как можно быстрее найти настоящего убийцу химиков. Одна из жертв написала кровью слово «муравьи». В парижском ежегоднике 14 человек с такой фамилией. Я говорю в буквальном смысле. Агонизирующий из последних сил написал слово «муравьи». Я думаю, что это просто-напросто фамилия убийцы. Поэтому ищите в этом направлении. Жак Мелье кусал себе губы. «А в самом деле это так просто, что я об этом даже не подумала, господин префект». «Так за работу, комиссар. Я не хочу отвечать за ваши ошибки».